Глава 19. Позаир прижал к себе Нефрет. От ее нежности исчезла усталость после дороги, и вновь появилось желание бороться. Он рассказал ей, как спас кони и помешал осуществлению одного из планов Белтрана. Нефрет, несмотря на радость, показалась ему озабоченной. «Известие из крепости Чару», — сообщила она. «Сути. Исчез. При каких обстоятельствах?» В донесении начальника крепости сказано, что он сбежал. А поскольку гарнизон получил приказ укрыться внутри крепости, ни один патруль не отправился на его поиски. позаир посмотрел в небо. «Он вернется, Нефред, и поможет нам». «Почему у тебя такая тревога в глазах?» «Просто усталость». «Говори, пожалуйста, не храни на сердце этот груз». «Белтран начал компанию, чтобы опорочить тебя» он обедает с высшими должностными лицами, высокопоставленными чиновниками и начальниками провинций, а Силкет расточает улыбки и помалкивает. Твоя неопытность и плохо контролируемый пыл, твои якобы необоснованные требования, некомпетентность и недостаточные знания всех тонкостей иерархии, твое непонимание реалий сегодняшнего дня и привязанность к устаревшим ценностям — это излюбленные темы его разговоров. Он вредит тебе постоянно, день за днем. Не беспокойся из-за этого. Я не выношу клеветы в твой адрес. Это, скорее, хороший знак. Ведь если Белл так действует, значит, он еще сомневается в удачном исходе. Мои недавние удары, похоже, оказались болезненнее, чем я предполагал. Честно говоря, реакция интересная. Пожалуй, стоит продолжить». «Начальник царских песцов спрашивал тебя несколько раз. По какому поводу? Он будет разговаривать только с тобой. Другие важные посетители — управитель земельных угодий и начальник тайной службы. Они тоже хотели видеть тебя и сетовали на твое отсутствие». Все трое мужчин входили в число девяти друзей фараона. «Самые влиятельные люди царства, привыкшие создавать и разрушать карьеры и репутации, — С момента назначения позаира появлялись у него впервые. «А не пригласить ли их на обед?» — предложил визирь. Начальник царских песцов, управитель земельных угодий и начальник тайной службы чем-то походили друг на друга. Все зрелого возраста, степенные, важные, говорившие низким, спокойным голосом, они прошли по всем ступеням государственной иерархии, полностью оправдывая доверие царя. В париках и льняных накидках, надетых поверх платьев с длинными плессированными рукавами, они подошли к воротам усадьбы Визиря. У входа Кем проверил личности пришедших. Встретив гостей, Нефред провела их по саду. Сановники любовались водоемом, виноградником, растениями редких пород, привезенными из Азии, цветочными клумбами. Завершив эту светскую церемонию, Нефрет провела их в зимнюю столовую, где ее муж беседовал с бывшим визирем Баги. Пришедшие сановники были удивлены, увидев его, Нефрет удалилась. «Нам хотелось бы побеседовать с вами наедине», — заявил начальник царских писцов «Полагаю, что ваш приход связан с тем, как я исполняю свои обязанности. Почему бы моему предшественнику не помочь мне в этом испытании?» Его советы могут оказаться весьма ценными. боги держался холодно и отчужденно. Немного ссутулившись, он пристально и сурово смотрел на вошедших. Затем сказал, — еще вчера мы работали вместе. А сегодня? Вы видите во мне чужого? — Разумеется, нет, — ответил управитель земельных угодий. В таком случае заключил позаир вопрос исчерпан. Мы обедаем в пятером. Гости расположились в изогнутых креслах. Перед каждым поставили низкий столик, на который слуги принесли подносы с яствами. Повар приготовил сочные куски говядины, запеченные в глиняном горшочке, и птицу, жаренную на вертеле. Рядом со свежеиспеченным хлебом появилось сливочное масло с пажетником и тмином, сделанное без воды и соли, и хранившееся в холодных погребах, чтобы оно не желтело. К мясу подали горошек — и кабачки в соусе. Виночерпий наполнил кубки красным вином из дельты, поставил кувшин на деревянную подставку и вышел, прикрыв за собой дверь. Мы пришли от имени представителей высшей государственной власти страны, заговорил начальник тайной службы. Кроме фараона и меня, вставил позаир Такого рода поправки представляются мне бесполезными, обиделся сановник. Подобный тон крайне неприятен, — заметил ему боги Какими бы ни были ваш возраст и положение, вы обязаны уважать визиря, назначенного фараоном. — Наша совесть не позволяет нам воздерживаться от справедливых критических замечаний в адрес визиря. боги возмущенный, поднялся. — Я не приемлю такого подхода. — Он не неучтив, не противозаконен, — парировал сановник. Я придерживаюсь иного мнения. Ваш долг — служить визирю и подчиняться ему. Но не тогда, когда его действие препятствует благополучию Египта. Не желаю больше слышать ни слова. Обедайте без меня. И боги удалился из столовой. Пораженный силой натиска и жестким отпором бывшего визиря, позаир почувствовал себя очень одиноким. Мясо и овощи остыли. Дорогое вино осталось нетронутым. Мы имели длительную беседу с распорядителем государственной казны, признался управитель земельных угодий. Его обеспокоенность не лишена оснований. Почему Белтран не пришел с вами? Мы не сказали ему о наших намерениях. Он человек молодой, горячий, и мы побоялись, что ему не хватит сдержанности в таком серьезном деле. Молодость! способны и вас увлечь в бездну, если, конечно, разум не восторжествует. Вы занимаете важные посты, где пустые речи неуместны. Поскольку мое время так же ценно, как и ваше, я буду вам очень обязан, если вы будете говорить по существу. «Вот прекрасное доказательство вашего неправильного поведения», — усмехнулся сановник. «Управление Египтом требует большей гибкости». Правит фараон. Я же стою на страже Маат. Повседневная жизнь иногда далека от идеала. Из-за таких вот мыслей, — заметил Пазаир, — Египту грозит скорая гибель. Вам не хватает опыта, поэтому вы слепо верите в устаревшие пустые идеалы, — рассудил управитель земельных угодий. Я так не считаю. Не руководствуясь ли идеалом, вы осудили главу провинции Каптоса, выходца из знатной и уважаемой семьи? Закон был применен, невзирая на его положение. Не собираетесь ли вы сместить таким образом многих других уважаемых и знающих чиновников? Поднял брови сановник. Если они устроят заговор против своей страны, то будут задержаны и преданы суду. — отчеканил визирь. — Вы путаете тяжкие преступления со служебной необходимостью. — Подделка кадастра — это, по-вашему, несерьезный проступок? — Мы ценим вашу законопослушность, — признал начальник царских песцов. С начала карьеры вы доказали стремление к справедливости и приверженность к истине, никто и не думает с этим спорить. Народ уважает вас и восхищается вами. Но достаточно ли этого, чтобы избежать катастрофы? В чем вы меня упрекаете? Возможно, ни в чем, если вы сумеете нас убедить. Первый обмен ударами закончился. Предстоял настоящий бой. Эти трое знали все о власти и иерархии и об устройстве общества. Если Белтрану уже удалось убедить их в своей правоте, «У Пазаира практически нет шансов выиграть. Один, лишенный доверия, не окажется ли он хрупкой игрушкой?» «Мои службы», — заявил управитель земельных угодий, — «составили список хозяев поместий, переписали поголовье скота, подсчитали урожай. Мои подчиненные установили размер пошлин с учетом мнения земледельцев, но доход от налогов, полученных в результате этой огромной работы, будет слишком мал». Пошлины на фураж и крупный рогатый скот следовало бы удвоить. Я против. Ваши доводы? В тяжелые периоды увеличение налогов худшее из решений. Мне кажется, что в первую очередь нужно устранить несправедливость. У нас достаточно запасов продуктов, чтобы пережить несколько неурожайных лет. Внесите изменения в положение дающие слишком большие преимущества жителям деревень. В случае неверного налогообложения у тех, кто живет в городе, имеется всего лишь три дня на обжалование. У жителей же провинции на это отведено три месяца. «Я сам был жертвой этого закона», — вспомнил Пазаир. «Я увеличу сроки обжалования для горожан». «Поднимите хотя бы налоги состоятельным людям». От самого крупного налогоплательщика Египта, правителя Элефантины, в казну поступает пошлина, стоимость которой равна четырем слиткам золота. От намарха среднего масштаба тысяча хлебов, телята, быки, мед и мешки с зерном. Я не вижу необходимости требовать большего. Ведь они содержат многочисленных слуг и заботятся о благосостоянии селений. Вы что, собираетесь взяться за ремесленников? — Разумеется, нет. Они и дальше будут освобождены от налогов, и я продлю запрет на изъятие их инструментов. — Ну, может быть, вы согласитесь изменить налог на дрова? — Следовало бы установить его во всех провинциях. — Я внимательно изучил работу дровяных складов и то, как они распоряжаются кустарниками, пальмовым волокном и древесными отходами. В холодное время года дрова распределялись правильно — Зачем вносить изменения в работу бригад, если пополнение и расход запасов осуществляется без сбоев? — Вы плохо владеете ситуацией, — высказал свое мнение начальник тайной службы. — Организация нашего налогообложения уже не соответствует требованиям времени. Производство должно быть увеличено, его прибыльность... — Слышу слова, дорогие сердцу Белтрана, — усмехнулся визирь. Он распорядитель государственной казны. Если вы в разладе с ним, каким образом вы собираетесь проводить последовательные действия? Прогоните его и нас вместе с ним. Мы будем и дальше работать вместе, согласно традициям. Египет богат, Нил приносит нам изобилие, а залог процветания — наша каждодневная борьба с несправедливостью. «Не застилает ли вам взор ваше прошлое? Интересы казны, в тот день, когда интересы казны возьмут верх над справедливостью, несчастье обрушится на эту землю», — перебил Пазаир. «Нужно умолить роль храмов», — предложил начальник царских песцов «В чем вы упрекаете их? К ним поступают почти все продовольственные и прочие продукты, распределяемые среди населения по мере необходимости. Не лучше ли организовать более прямой путь?» Это противоречило бы закону и уничтожило бы Египет всего лишь через несколько лет. Храмы направляют нашу жизнь. Жрецы, живущие в их стенах, не имеют иных забот, кроме сохранения гармонии. Благодаря храмам у нас есть связь с невидимым, с жизненными силами мироздания. Из их школ и мастерских выходят люди, творящие облик нашей страны на протяжении многих веков. Хотите ее обезглавить? Вы искажаете мои слова. Боюсь, что ваши мысли походят на кривую палку. Вы меня оскорбляете, воскликнул сановник. А разве вы не отворачиваетесь от наших основополагающих ценностей? Позаир, вы слишком упрямы. Если таково ваше мнение, не теряйтесь. Требуйте мою голову у царя. Вы пользуетесь поддержкой кони верховного жреца Карнака, Рамсес доверяет его мнению, но эта милость скоро закончится, как и ваша популярность. Уходите в отставку, Пазаир. Это будет наилучшим решением и для вас, и для Египта».